Все последующие дни проходили одинаково. Каждое утро мы с Джокером встречались у фонтана, заходили в ближайший безлюдный переулок. Я послушно закрывала глаза. Он активировал кольцо-амулет и перемещал нас к себе домой. Выяснить, где этот дом находится, мне пока не удалось. Никаких звуков извне не доносилось. Если мне удавалось попасть в гостиную или какую-то другую жилую комнату, гардины на окнах, Плотно сдвигались, а чаще мы проводили время в подвальных помещениях. Если здесь и были слуги, то на время работы хозяин их отсылал. Раз за разом мы репетировали кражу, с одной стороны тренируя меня, а с другой пытаясь понять, ничего ли мы не упустили. У меня постоянно появлялись новые вопросы. А возле спальни стража не стоит? Скорее всего, нет. Если и встретим кого, брызнем чем-нибудь усыпляющим. Пара стражников обычно стоит у лестницы, перед королевским крылом, но их мы легко минуем. А если кто-нибудь случайно пройдет мимо? Случайно мимо королевских спален не ходят. Стражники на лестнице не пропустят, а хозяева комнат в это время обязаны быть на балу. А обходы? Раз в полчаса. Засечем один из них и пойдем, минут двадцать нам хватит. А если меня поймают и будут спрашивать про сообщников? «Вали все на Джокера. Мол, тебя наняли просто помогать!» Засмеялся он. «Если не растеряешься, получится. Может, это слегка тебя выградит, а мне все равно ничего не будет. Сорби догадывается, кто я. И у моего «я» будет железное алиби». Путем проб и ошибок я подобрала снаряжение. Стандартное трехкоха пришлось заменить чуть усовершенствованным. Теперь оно не только сливалось с окружающими предметами, но и проводила магические лучи. Мы с Джокером решили, что спальня принца наверняка будет просвечиваться частой сеткой. Если в один из таких лучей неожиданно попадал крупный предмет, луч разрывался и срабатывала сигнализация. Трико же проводила луч по своей поверхности, не давая ему оборваться. Только двигаться можно было очень медленно. Вторым пунктом шла авоська. Так я ласково называла любимую рабочую сумку. Такая же сшитая из хамелеонки, она путем несложных манипуляций могла преобразовываться к различному виду. Чаще всего я делала из нее рюкзак или пояс с кармашками. К тому же она легко растягивалась. У меня имелась еще одна, пространство внутри которой было больше, чем казалось снаружи, и очень удобно, если надо тащить на дело какой-то крупный предмет или наоборот, тащить его с дела. Но мы с Джокером договорились. Никаких магических предметов, кроме гасителя, не берем. В комнате могут оказаться охранки, срабатывающие в том числе и на чужую магию. Гаситель в этом плане обнаружить сложно. Он не фонит, а наоборот, поглощает энергию. Остальное было по мелочам. Стандартные наборы для взлома дверей, ловушек, охранок, механические часы, чтобы следить за временем сонный порошок, на всякий случай лечебное и стабилизирующее зелье и так далее. «А нас обыскивать не станут?» – задала я очередной вопрос. «В смысле, после кражи?» «Не думаю, что о краже объявят во всеуслышание», – отозвался коллега. «Это само по себе уже не шуточный скандал. К тому же кто-нибудь может решить, что раз наш хилый принц остался без защиты, то это удобное время для покушения» а без объяснения обыскивать высоких гостей или читать их мысли Сорби не позволят. У Джокера обнаружился неплохой арсенал различных магических и технических ловушек. Перед каждой репетицией он менял в комнате, изображающий спальню, их набор и расположение, заставляя меня проходить очередной экзамен. Я снова и снова вытаскивала подвеску, изображающую амулет принца, Кстати, относительно его внешнего вида, наши с Джокером версии совпали. Через несколько дней после начала этих занятий я почувствовала, как обострилась моя интуиция. Дар не развивался. Однажды, зайдя в комнату, я прислушалась к своим ощущениям и обмерла. Мне показалось, что я полностью чувствую окружающее пространство. Вот здесь идет стена, а тут целостность нарушается. Не исключено, что у Джокера там еще один тайник. А вот там, за гобеленом, чувствуется металл. То ли дверь, то ли еще что. Я так поразилась внезапно открывшейся способности, что чудом не угодила в ловушку. К сожалению, это новое свойство пока появлялось спонтанно и управлять им сознательно не получалось. В день перед балом провели последнюю, генеральную проверку. Мой наряд уже доставили из мастерской, и я могла его использовать. Не знаю, за кого меня принял портной, когда я заказала платье, что падало с владельцы, стоило распустить несколько неприметных завязочек, но меня это и не волновало. Главное, быстро снять при переодевании. Я была уверена, что Джокер приготовит какой-то особенный сюрприз на последний день, и не ошиблась. Похоже, он решил собрать вообще все имеющиеся охранки в одной комнате. Но самым интересным оказалось не это. Я привычно сделала пару шагов в сторону тайника и замерла. Уж больно много ловушек сконцентрировалось вокруг дверцы сейфа, но амулет все равно необходимо было вытащить. Я никак не могла понять, почему интуиция четко тянула меня в другую сторону. И вдруг снова комната слегка расплылась. и Я ощутила, что искомая подвеска находится не здесь, а в другом тайнике. И в отличие от главного, то хранилище почти ничем не защищалось. Довольно улыбаясь, я развернулась и пошла туда. — У тебя огромный потенциал, милая, — похвалил Джокер, принимая у меня из рук кулон. Только Берта не позволяла его раскрыть. Все твои дела достаточно однобокие. Хотя для начала она, наверное, права, не все сразу. Боюсь даже предположить, каким монстром ты станешь... Лет через двадцать, малышка. Снова это прозвище. Чего он к нему прицепился? Это если мужчина ночью на ушко ласково шепчет «малышка», то ничего, даже приятно. А здесь… Перестань меня так называть. Я тебе не малышка. Правда? Иронично усмехнулся мужчина. Для меня ты станешь не малышкой, когда начнешь вести себя как взрослая. Конечно, по меркам нашего общества ты уже давно совершеннолетняя, «Можешь выходить замуж, вести хозяйство, рожать детей, да и фигура у тебя вполне...» Он изобразил нарочисто плотоядный взгляд, покачивая головой, прошелся глазами сверху вниз по фигуре, задержавшись на взрослых выпуклостях. «Вполне заметная. То есть ты нормальная, среднестатистическая взрослая женщина. Но ведь речь не об этом. Сейчас мы на работе, и для меня ты малышка». «Ну что же...» Если в таком смысле я сдержала разочарованный вздох, конечно, было бы приятнее услышать признание в том, как его поразили мои сверхгениальные способности, чем вот так. Ну да ладно, может и правда лет через двадцать и его за пояс заткну. Вечером мы решили сходить в ресторан, отдохнуть и расслабиться перед завтрашним днем. Сели в тихом полутемном уголке зала, зелень декоративного плюща, обвивающего плетеную перегородку, скрывала нас от других посетителей. Неподалеку тихо плакала скрипка. На столе одиноко и романтично горела свеча, придавая лицу спутника золотистый оттенок, а глазам бездонную глубину. Так и утонуть можно. Я боялась туда смотреть. Интересно, я тоже так загадочно выгляжу сейчас? И улыбнулась своим мыслям. Невольно начала сравнивать двух новых знакомых «Своих джи, джи как говорила Берта. После задания созалей я какое-то время еще вздыхала по Джеку. Не в силах забыть его поцелуй, но... Последние две недели я провела с Джокером и чувствовала себя рядом с ним легко и уютно, почти как с Киром. Но если Адонийского принца я воспринимала исключительно как старшего брата, то Джокер с каждым днем мне нравился все больше и больше. Только я знала... Чего мне стоило сохранять спокойствие в последние дни во время наших тренировок, когда приходилось рядом переодеваться или лететь в одну кровать, изображая влюбленных. К тому же Джек был в некотором роде недосягаем, как икона в храме или звезда на небе. Можно любоваться, но никогда не получишь. Светлейший герцог, глава тайного отдела, а может еще и неофициальный придворный маг, кто его знает. Джокер казался мягче, человечнее и в то же время не менее привлекательным. Конечно, он тоже не моего круга, и я ничего про него не знаю. Боже упаси, а вдруг он вообще женат? Но здесь и сейчас он тень, и я тень. Мы делаем одну и ту же работу, сидим в одном и том же ресторане. Появляется иллюзия равенства, возможно, гораздо более обманчивая, чем с Джеком. Я поймала себя на мысли что мне нравится эта иллюзия, и уже не так сильно хочется узнать, кто он на самом деле. Я снова кокетливо приподняла глаза и поймала взгляд Джокера. По-прежнему молча мы чуть коснулись бокалов друг друга и выпили. Каждый за свою.